«Сеть полная духов!» «Сперва идем к щиту с предохранителями», сказал госпожа Кюмельзавт. «Для этого лучше воспользоваться старым потайным ходом», ответил господин Вурм, «иначе нам придется выходить на улицу». Смотритель вел охотников за привидениями по длинным коридорам, пока, наконец, они не добрались до зала с деревянными панелями на стенах, украшенными особенно искусной резьбой. «Да где же?» — бормотал господин Вурм. «Ах, да!» Быстрыми шагами он двинулся вдоль левой стены. Примерно посередине остановился и стал ощупывать вырезанные морды, вьющиеся растения и фигуры животных. «Которые из морд выглядят отвратительнее всего?» — спросил Тома господин Вурм. «Вот это!» Том без промедления показал на морду широко распахнутой пастью. Господин Вурм сунул пальцы между острыми, как гвозди, деревянными зубами. Раздался тихий щелчок, и справа от них открылась одна панель. Пригнувшись, они проскользнули за дверцу. Прямо у входа висел старинный фонарь. Господин Вурм зажег его и повел Тома с госпожой Кюмельзавт вниз по замшелой лестнице. Том поначалу считал ступени, но потом сбился. Наконец господин Вурм отодвинул в сторону крышку огромной винной бочки, и все трое очутились в подвале замка. «Интересная маскировка! пробормотал Том и с любопытством осмотрелся. Могучие крестовые своды несли на себе стены замка. Между сводами лежали ящики, доски и груда старых камней. В темноту прошмыгнуло несколько крыс. С потолка повсюду свисало паутина, похожая на серые от пыли занавески. «Ух, здесь бы понравилось нашему Хулга», — заметил Том. Он взглянул на сей дучи видов, но тот не издавал никаких звуков. Видимо, Бранесса не любит сырые подвалы. «О, я думаю, есть и другие причины», — сказала Хедвиг Кюмельзавт. «Тебе еще не бросились в глаза следы мелких укусов повсюду? И пятна голубоватой слизи. Здесь просто кишмя кишат крокузды». «Кро...» «Эм, как вы сказали, крокузды», — беспокойно переспросил господин вурм. «Крошечные кусачие духи», — расшифровал Том. «Безобидные и для человека совершенно не опасные, но их более крупные собратья стараются держаться от них подальше, потому что крокусды прогрызают дыры в колышущиеся оболочке привидений. Иногда они откусывают даже целые куски от тела». Это сильно нервирует их собратьев, ведь они затрачивают ужасно много привиденческой энергии, чтобы восстановиться. Поэтому, наверное, ваш замковый призрак не отваживается сунуться сюда. «А как выглядят эти крокузды?» — спросил господин Ворм и тревожно огляделся. «Ой, величиной приблизительно с апельсин», — объяснил Том. «И примерно такой же формы, но эти маленькие бести зеленые, как бутылочное стекло, и у них длинно острые зубы». «Ага» пролепетал господин Вурм, и с этого момента стал чаще озираться. Но только дважды мимо них прошмыгнули небольшие стайки крокусдов. «Может, нам прихватить парочку с собой?» предложил Том. «Чтобы немного позлить баронессу». «Неплохая мысль», согласилась Хедвиг Кюмельзавт. «Возьми это на себя, а мы пока сходим к счету с предохранителями». «Нам надо идти прямо», сказал господин Вурм, И вот уже он и госпожа Кюмерзавт скрылись за следующим сводом. Том остался один в темноте. «Ну, вперед!» — пробурмотал он и извлек из своего рюкзака пакет с небольшими липкими полосками бумаги, которые сильно пахли мышиным пометом, излюбленным ароматом крокоздов. «Сюда, сюда, ко мне, мои маленькие бесенята!» — нашептывал Том, раскладывая полоски бумаги на полу. «Идите скорее, у нас не так много времени!» Он достал из кармана брюк сеть и спрятался с ней позади кучи больших камней. Долго ждать ему не пришлось. Сперва появилась только крыса. Она заинтересованно обнюхала его ботинки, но потом вдруг послышалось тихое урчание, типичное для крокустов. Мерцая зеленым, они подлетали все ближе. Их маленькие глаза светились в темноте. С урчанием духи приблизились к бумажкам и начали толкаться и хватать друг другу острыми зубами, пока трое из них, наконец, не прилипли. Визжание пытались освободиться, а их товарищи улепетывали прочь с взволнованным воем. Том молниеносно подскочил, набросил на этих троих противопризрачную сеть и затолкал их в рюкзак. Духи яростно вгрызались в его руку своими зубками, но все, что он чувствовал, это легкое щекотание. Для кожи человека зубки крокоздов были совершенно безвредны. «Ну, поймал?» — спросила Хедвиг Кюмельзавт господин Ворм посветил Тома в лесу фонарем. «Конечно», — ответил Том и ухмыльнулся. «А вы нашли предохранителя?» Хедвик Кюмель завт кивнула. «Теперь наше привидение на диете». «Хуга», — прошептал Том по рации, — «у вас там все в порядке?» «Да», — прошелестел Хуга. «Хорошо», — сказал Том. «Тогда нам лучше прямо сейчас отправиться в библиотеку». Когда господин Вурм открыл дверь библиотеки, на навстречу им подул ледяной ветер. Большие окна были распахнуты настежь и Том услышал, как дождь снаружи хлещет по воде крепостного рва. Они быстро закрыли окна и огляделись. На высоких деревянных стеллажах почти не было книг. Остальные книги вперемешку валялись на ковре. Сваленные в кучу раскрытые, порванные. Старые страницы загнуты, кожаные корешки перепачканы жижей. «О, нет!» — воскликнул господин Вурм. «Все эти чудесные книги!» Он в ужасе поднял фонарь повыше. «Да, тут уже кто-то побывал до нас!» Вздохнула госпожа Кеммельзавт. Всю эту работу проделала наша дорогая баронесса!» Том выглянул в окно. В высоких деревьях уже зависли сумерки. «Скоро стемнеет!» — сказала Хедвик Кеммельзавт. Но мы должны рискнуть. Поищем книги, в которых речь идет об истории замка. Нас особенно интересует семнадцатый век. Лучше всего начать с нижних, — предложил Том. Если она хотела припрятать определенные книги, они наверняка лежат внизу. Я надеюсь, что они не там. Вздохнула госпожа Кемельзавт и озабоченно выглянула из окна. Внизу плескалась о стены вода крепостного рва.